Глава четвертая. Достатки и недостоинства. Водку пили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело, Надя мыла посуду, а Слушкин сидел за чистым столом и пил чай. Тут у крана и шачу, а ты пальцем не шевельнешь, ворчала Надя. Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно о чем думаешь. Почему неизвестно? Известно?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 Блавство все это, упорствовала Надя. Изображаешь перед ней заботливого папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом кого попало, деньги бы не пропивал, сам бы как свинья не нажирался. Если бы я на Будкина не цыкнул, он бы и сейчас сидел. Ему на работу завтра, вот он и ушел. А цыканье твоего даже не заметил. А если и заметил, так когда он захочет, ари не ори, будет пить до зари.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 «Не мудренее», — жестко ответила Надя.